Глава 24. четвертая Объявлять в розыск старшую медсестру приемного покоя Аглаю Степановну Антипову не пришлось. Она сама явилась в отдел полиции. Пришла добровольно. Рано, за полчаса до начала рабочего дня. Села на скамейку слева от входа. Поправила складки широкого зеленого пальто из плащевой ткани. Поставила себе на коленки большую, туго набитую сумку. И замерла. Дежурный потом готов был поклясться, что за полтора часа женщина не шевельнулась. Встрепенулась лишь, когда он объявил майору Бориной, что ее ожидают. «Кто?» — спросила Маша, проходя турникет. «Вот, женщина сидит с сумкой», — уточнил дежурный. И, сверившись с записями, уточнил. Антипова, Аглая Степановна. «Ух ты!» — вырвалась у Маши. «День неплохо начинается». Растегнув кожаную куртку, она решила сегодня утеплиться. Маша поравнялась со скамейкой и скомандовала. «Идемте за мной, Антипова». Она сразу провела ее в комнату для допросов, велев отдать сумку охраннику, которого вызвала. Аглая, поколебавшись, свою ношу нехотя отдала. «Что там у вас? Какие-то ценности?» — уточнила Маша, заметив беспокойство женщины. «Нет, там мои теплые вещи». Собрала на всякий случай. Она уселась на стул, показавшийся крохотным для ее мощного зада. Сложила руки на столе. Глянула из-под лобья на Машу, которая ее внимательно рассматривала. «Это вы вчера побывали в моем подъезде и переполошили всех соседей вопросами обо мне?» Спросила она недовольным тоном. «Я? А что, не надо было задавать вопросы? Чего уж прямо так-то? Как про беглого каторжника говорили?» «Как мне людям в глаза смотреть теперь?» «Теперь? Уверены, что придется?» Усмехнулась Маша и начала стягивать с себя кожанку. Она погорячилась, не сняв ее и не оставив в кабинете. В допросной всегда было холодно. Батарей там не имелось, одна труба стояка, а та комнату не прогревала. Руководство считало, что и не обязательно. Кто обещал допрашиваемым, что им будет комфортно? Никто. И тут вдруг духота. «А почему нет?» — вскинула густые черные брови Аглая. «А чего тогда с вещами явились?» «На всякий случай. На всякий ваш поганый ментовский случай!» «Ого, как вы заговорили!» — изумилась Маша, прищуриваясь. «Вы же вроде не сидели никогда. А говорите, как урка Заправский. Где нахватались? У сыночка?» Аглая ей не нравилась. С первой минуты возникла неприязнь, этой огромной черноглазой женщине с руками-лопатами. Такая подушка у лица девушки могла мизинцем держать, и у жертвы не было бы шансов вырваться. «Спрашивайте, хватит уже ваших игр?» — оборвала ее Аглая. «Все расскажу». «Вы убили Листову Анну Васильевну». Маша покосилась в угол комнаты для допросов. Там висела видеокамера, которая должна была записывать все, что здесь происходило. Моргала красным. Значит, пишет. Нет, я ее не убивала. Тяжелые веки Аглая опустились, как забрала на глаза. Голова медленно качнулась. Хотя, видит Бог, мне этого очень хотелось. Это когда вы проникли в отделение через окно пожарного лаза и устроили бедной девушке скандал? Бедной? Ахнула Аглая и откинулась на спинку стула. «Да эта тварь! Она моему сыну всю жизнь скромсала. Это он из-за нее пустился во все тяжкие! Она заставила его сделать им поддельные паспорта и своим уже воспользовалась, дура чертова! Зачем возила его с собой?» «Отвечайте на вопрос, Антипова», — перебила ее Маша. «Да, я была у нее в палате вечером. И да, я влезла по пожарной лестнице, зашла через окно». Оно там устроено очень удобно. Хотя могли бы и дверь сделать, но не захотели портить фасад. Лестницу пожарную ставили уже много позже. Строители тоже были против. Побоялись, что надежность стены повредит, если будут дверь пробивать. Что было дальше? Я вошла к ней незамеченной. Так же и вышла. И больше я в том отделении не была. Ночью, когда ее убили, я находилась совсем в другом месте – И могу это доказать. Ее же ночью убили, так?» «Анну убили ночью. Это доказала экспертиза. К тому же имелись показания медсестры, которая меняла Анне Капельницу, уже после подслушанного ею разговора на повышенных тонах. После скандала, устроенного Аглаей в палате невесты ее сына, Анна была жива. Допустим. «Так вот, я ночью была в гостях у своей племянницы». Поехала сразу после больницы к ней с великой просьбой. Просила сдать сережке ее загородный домишко на время, пока все не утрясется. Где она живет? Ее данные Аглая продиктовала, Маша записала. Она поломалась сначала. Домишко, говорит, так себе. Для проживания, особенно осенью, не приспособлен. Хочешь, говорит, поехали, сама посмотришь. И вы поехали? Да, у меня не было выбора. Сережке надо было где-то ночевать. У него нельзя, у меня тоже. Его искали, сами знаете кто. Мы втроём и поехали. В 10 мы уже были на трассе. К дому подъехали около одиннадцати. Пока убрали все, вымыли, постель застелили, окна занавесили, поесть приготовили. Было уже пять утра. Мы с племянницей обратно поехали. Сережа в доме остался. «Кто это может подтвердить, кроме вашей племянницы?» «Заправка». Не раздумывая, проговорила Аглая, и полезла в карман зеленого плаща за телефоном. Я ведь не поленилась. Съездила туда, приплатила девчонкам. Они записи с камер подняли мне, скопировали. Там все видно. Мы, когда туда ехали, заворачивали на заправку. Пока Сережа машину заправлял, мы с племянницей кофе попили. Всех нас видно. Хорошо. Маша пока не прикоснулась к ее телефону, хотя женщина настойчиво двигала его в ее сторону. Кто может подтвердить, что вы были в доме до пяти утра. Электрик из местного жека, Подумав не меньше минуты, проговорила Аглая. В доме то и дело выбивало пробки. Племянница позвонила, вызвала дежурного электрика. Он приехал в начале второго ночи и пробыл с нами часа полтора, а то и два. Не выходило у него ничего наладить. Потом уж с горем пополам сделал. И да, на обратной дороге мы снова заезжали пить кофе. И оттуда у меня картинка есть. Где ваш сын? Маша понимала, что предъявить старшей медсестре приемного покоя будет нечего. Если ее алиби подтвердится, то получается, она не убивала Анну Листову. Кто тогда? Кто мог знать о хитростях запора на окне, выходившем на пожарную лестницу? Кто мог этим воспользоваться? Кто-то из своих? Да ни хрена! Любая пациентка, которая была на лечении в стационаре, знала об этом. Она могла рассказать своей подруге, подруга-другу и так далее до бесконечности. Да, ворота на въезд закрывались на ночь. Но ограждение, которое Маша внимательно осмотрела, имелось столько лазеек. «Заходи, не волнуйся, проблем не будет!» Стройная рабочая версия, о которой вчера с удовольствием рассуждал подполковник Галкин, рассыпалась на глазах. «Где ваш сын Антипова? повторила Маша вопрос. Аглая все медлила с ответом, опустив голову с массивной прической из, из сине черных волос. «Он не может прийти к вам, как я, пока не заберет алмазы, и их тоже». Маша промолчала, и Аглая, вскинув голову, продолжила, глядя прямо ей в глаза — Он пошел за ними почти сразу, как его девчонка погибла. Ну, может, не сразу, но на второй или третий день. Ему пришлось приехать из пригорода. Он ведь остался в доме вашей племянницы. Да, остался, вчера съехал. Куда не сообщил. Тут же поспешила она оградить сына от преследования. Сказал, так будет лучше для всех. Так вот, мешочек с камнями он там и спрятал. Он пошел на работу в обеденный перерыв, а там... «Так он прямо в сервисе спрятал ворованные», — вставила Маша. «Да, там». Был у него тайник, о котором никто не знал, но... Не вышло у него туда попасть. Заперто было. Он хотел забрать камни, чтобы продать и сбежать? «Нет, что вы!» — перепугалась Аглая до бледности. «Он хотел вернуть их бандитам». «Как благородно!» — фыркнула Маша. Он думал, они ему простят. А его не за что прощать, товарищ майор. Он украл, да, но он вернуть собирался. А убийство Носова Ильи Петровича? Он думал, бандиты тоже ему простят? Он его не убивал, насупилась Аглая. Доказать будет трудно, но он докажет. Он не убивал никого, и я не убивала. Мы с сыном честны перед законом. А что, у бандитов что-то взял? так это почти святое дело». Аглаю пришлось отпустить, вернув ей ее сумку с теплыми вещами, которые она собрала на всякий случай. «Мне нечего ей предъявить, товарищ подполковник», жаловалась Маша, отчитываясь перед Галкиным спустя час после допроса. «Я внимательно изучила все ее записи. Наш спец сказал, что они не склеенные, не подделанные. Я даже позвонила ее племяннице. Она подтвердила алиби Антиповой». И дежурный электрик тоже засвидетельствовал, что ремонтировал щиток в загородном доме племянницы до половины четвертого. И все они там были. И Аглая, и ее племянница, и ее сын. И ты ее отпустила? «Да», — Маша скривила недовольную гримасу, под подписку. «А наблюдение? Организовала?» «Так точно, товарищ подполковник». «Надеешься, что она приведет прямиком к сыну?» «Надеюсь. У нас два убийства пассажиров маршрутки». Сложилась приличная версия, и вот все рассыпалось. Веришь, что ее сын не убивал Носова? Не знаю. Аглая была очень убедительна. Но если не он, то кто? Кто еще мог убить Носова? Зачем? Он никого, кроме Сергея Ложкина, не преследовал. Кстати, товарищ подполковник, это его настоящее имя и фамилия. Он Ложкин по отцу. Уже неплохо, отозвался ворчливо Галкин. Но это его никак не оправдывает. И зачем сделал поддельный паспорт своей девушке? Они хотели бежать, да. Думаю, что его поддельный паспорт где-то хранится. Или в процессе изготовления. Они хотели сбежать, повторила Маша. Этот факт Аглая не отрицает. Но причастность сына к убийству не признает. И что выходит? Мы снова откатились на исходную. Галкин расстегнул китель и верхнюю пуговицу на форменной рубашке. Откинулся на спинку кресла, положил ладони на стол и принялся барабанить пальцами, что из силы. Мотив был только у мамы с сыном. Прервал он дробь пальцами. Кто еще мог желать смерти этой девчонке? Кому она так насолила? Яшкину. Неожиданно вырвалось у Маши. Кто такой Яшкин? Санитар, медбрат, точно не знаю. Он после завершения учебы в медицинском институте проходит в больнице альтернативную армейскую службу. Яшкин принимал людей после аварии. И он... Он в прошлом знал эту девушку и утверждал, что она ему испортила жизнь в 15 лет. Его семья из-за этого даже переехала. Точно не помню, по какой причине. То ли из-за разбитого сердца сына, то ли из-за кадровых дел его родителей, но он... Знал эту девушку. Она нахмурилась, пытаясь воссоздать в памяти все до слова из рассказа Яшкина. И она в пятнадцать лет разбила ему сердце. «Серьезно, майор?» — сморщил лицо Галкин. «Разбитое сердце пятнадцатилетнего подростка не может быть мотивом для серьезного преступления. Сколько лет прошло? Сколько сейчас этому Яшкину?» «Лет двадцать Попыталась она вспомнить данные из протокола. «Ну? Десять лет прошло. Станет он рисковать своим положением из-за какой-то девчонки? Неубедительно». «Согласна». «Как он сотрудничал со следствием?» «Активно. Вот видишь, так можно всех сотрудников больницы подозревать. Пока не будет улик...» Галкин вдруг снова принялся барабанить по столу. «Две минуты. Маша нарочно засекла». Это пожарная лестница. Оборвал он свое занятие, сложив руки ладонь к ладони. Она куда смотрит? Если стоять на верхней площадке перед злополучным удобным окном, то что видно? Может, какие-то жилые дома? Нет. А что? Соседний корпус больницы с точно такой же лестницей. Они сначала корпусов понастроили, а потом взялись пожарной безопасностью заниматься и вместо дверей у них двустворчатые окна без центральной перемычки. Я нарочно уточняла. Вставить новая рама оказалось дешевле, нежели прорубать в капитальных стенах дверь. Пожарный надзор одобрил. «Вот!» — нацелил на нее палец Галкин. «Надо будет тебе послать кого-нибудь в соседний корпус, узнать, кто в ночь убийства лежал в отделении на этом этаже, кто мог передвигаться и выходить покурить». «Может, кто-то кого-то довидел?» «Товарищ подполковник!» — ахнула Маша. «Но ну это же... это же стопроцентный облом! Прошло время, и там до полусотни больных могло лежать на тот момент в соседнем корпусе. У тебя есть варианты?» — оборвал ее Галкин, глянув жестко. «Отработай, майор! Или это убийство так и повиснет на нас!» А что касается Носова, зарезанного в маршрутке в момент аварии, Опроси еще раз всех пассажиров. Кто-то, что-то мог видеть. Я их уже допрашивала. Маша недовольно поджала губы. Ты спрашивала их об одном, а теперь спросишь о другом. Взмахнул руками подполковник, с грохотом опуская кулаки на стол. Правильно формулируй вопросы, майор. Позволь людям самостоятельно воссоздать ситуацию того утра. Кто где сидел, кто где стоял, кто в каком был платье. «На исходную, Борина!» «На исходную, раз наши главные подозреваемые соскочили». Заговаривать о Фаине Ушилиной и о том, что в ее деле появились новые факты, Маша даже не посмела. Не до этого несчастного случая теперь. Вспомнив о вчерашнем обещании позвонить коллеге погибшей Катерины, Маша потянулась к телефону, но тут же отдернула руку. Не станет она звонить. «Пусть...» Местные разбираются с убийством кондитера Кати. А ей предстоит начинать всю работу заново. И Игнатов так не кстати выбыл из рядов. Одно утешало. Галкин выделил в помощь двух молодых сотрудников. Уверял, что толковые. И добавил, что если она в течение трех дней не найдет новых подозреваемых по убийству Листова и Носова, то фразу он не закончил. Но Маша подозревала, что финальные слова не сулили ей ничего хорошего. И не подполковника Галкина было то обещание, а кого-то сверху, более влиятельного и серьезного. Вернувшись в кабинет, она включила компьютер. Распечатала молодым помощникам адреса и телефоны всех пассажиров злосчастной маршрутки. Снабдила их словесными инструкциями «не перегибать». Не жевать сопли, включать чуйку и мозги, докладывать о каждом подозрительном слове, записывать все, в чем кто-нибудь засомневался. Дождалась, когда за ними закроется дверь, и позвонила, наконец, Игнатову.